Глава 2. Бустерный эффект чувствительности. Я думаю, что вся наша жизнь ⁇ это попытка расшифровать послания, которые мы получили в детстве. Брюс Спрингстен. На своих выступлениях Брюс Спрингстен буквально взрывает залы. Как и положено настоящей легенде Рока, к 70 годам он все еще в форме и дает, по словам одного из критиков, зажигательное, разрывные, трехчасовые, ультраэкстравагантные концерты, на которых даже воздух искрится. Именно его энергетика и принесла ему титул «босс». Она приводит его фанатов в восторг. Многие из них, как и сам Спрингстин, из небогатых рабочих семей. Для них он олицетворение мощного американского духа бунтарей и простых работяг, которые, как поется в одной из его песен, не сдаются. Фанаты описывают Спрингстина по-разному. Но слово «чувствительный» явно не возглавляет список его качеств. Поклонники Спрингстина удивились бы, встретив его вне сцены. В своих интервью он рассказывал, что в детстве был очень чувствительным мальчиком, нервным и жутко тревожным. Брюс дрожал от страха во время грозы и бежал к колыбельке сестры, чтобы успокоить ее, когда она плакала. Будучи, по его словам, маменькиным сынком, Брюс иногда нервничал настолько, что кусал костяшки пальцев и моргал раз сто в минуту, как пишет он в своих мемуарах «Рожденный бежать». Его стеснительность и чувствительность не особо привлекали его одноклассников. Спрингстин признается, что быстро превратился в непреднамеренного бунтаря, странного аутсайдера и трусишку, отстраненного, отстраняющегося и чужого для социума. Тогда ему было всего семь. Отец Брюса Дуглас, который вдохновил сына на создание некоторых популярных песен, не одобрял эти проявления чувствительности. Крепкий, как бык, он был обычным работягой, который ценил силу, стойкость и умение драться. В мемуарах Брюс рассказывает, что неодобрение отца зачастую принимало форму отчуждения, а иногда воспитательный процесс заканчивался пьяными ночными посиделками. Позже у Дугласа Спрингстена диагностировали параноидальную шизофрению. Брюс вспоминает один из тех редких случаев, когда отец чувствовал гордость за сына. Это было в тот день, когда Брюс застал отца пьяным и кричащим на мать. Брюс обожал мать, поэтому, испугавшись за нее, набросился на отца с бейсбольной битой и ударил того по плечу. Спрингстин старший в ярости обернулся, но вместо того, чтобы отчитать Брюса, внезапно просто рассмеялся. Позже эта история станет одной из его любимых. Может, не такой уж его сын и слабак. Опыт Брюса Спрингстина далеко не уникален. Многих чувствительных детей воспринимают как дефективных, ущербных. Сначала родители стремятся исправить или закалить их. Позже им на смену приходят коллеги, друзья и даже романтические партнеры. Все эти попытки совершенно бесполезны не только потому, что чувствительность есть сила, но и потому что они ни к чему не приведут. Так и Дуглас Спрингстин на своем опыте убедился, что менее чувствительным его сын не станет, сколько его не ругай. Неважно, рок-звезда вы или нет, чувствительность — это неотъемлемая часть вашей личности, она встроена в вас. Так почему мы становимся чувствительными? В чем сила чувствительности и чем она поможет в жизни? Ученые пока не определили все факторы появления чувствительности, но благодаря новым технологиям нашли некоторые важные ключи к решению этой загадки. Все дело в генах. В 1990 году был обнаружен короткий ген транспортера серотонина СЕРТ. Тогда считалось, что этот ген служит причиной депрессии, или поскольку депрессию невозможно объяснить лишь одним геном, повышает риск ее возникновения. Множество исследований доказали связь между транспортером серотонина и депрессией. Носители этого гена в тяжелый период жизни значительно больше подвержены депрессии или тревожности. Определенный смысл в этом есть. Ген транспортера серотонина, генетический код которого короче, чем у длинного гена, влияет на выработку серотонина, который играет большую роль в регулировании настроения эмоционального состояния и ощущения счастья. Поэтому ученые пришли к выводу, что короткий ген-транспортера и депрессия неразрывно связаны. Однако с этим выводом не согласилась нейробиолог Джоан Чао. В своих исследованиях она выяснила, что люди восточноазиатского происхождения, включая ее саму, гораздо чаще являются носителями короткого гена транспортера серотонина в два раза чаще, чем уроженцы запада. Однако Чао, Сама провела большую часть жизни среди азиатов и американцев азиатского происхождения, и ничто не указывало на то, что они страдали от депрессии чаще остальных. Будучи ученым, Чао не стала опираться исключительно на собственный опыт, а решила провести исследование. Действительно ли в Восточной Азии, где широко распространен короткий ген, более высокие показатели депрессии? Найти ответ оказалось непросто. Чао пришлось собрать результаты своих исследований, добавить к ним данные ВОЗ и представить все это в виде карт, которые она опубликовала в своей статье в 2010 году. На одной из карт показаны регионы, где распространен транспортера серотонина, а на другой — регионы, где депрессия встречается чаще всего. Чао пришла к выводу, если бы это был так называемый ген депрессии, то две карты были бы идентичными но они существенно различались. Более того, если сопоставить эти карты, то они будут противоположны друг другу в некоторых отношениях. Восточная Азия, где преобладает короткий ген, почти не фигурирует на карте депрессии. А вот США и часть Европы, где короткий ген встречается реже, на той же карте сияют красным цветом, обозначающим самый высокий уровень распространения депрессии. Ориентируясь только на карты Джуан Чао, Можно подумать, что ген транспортера серотонина скорее защищает людей от депрессии, чем способствует ей. Поэтому Чао рассмотрела и другие факторы. Например, при увеличении результатов диагностики депрессии на Западе и преуменьшение в Азии. Возможно, такое искажение имеет место, но не в таких масштабах, чтобы объяснить столь существенную разницу. Таким образом, ни одна из гипотез Чао не подтвердилась. Тогда в чем тут дело? Почему носители гена депрессии редко подвергаются этому расстройству психики? Роль социальной поддержки. Джоан Чао оказалась не единственным ученым, обеспокоенным этим вопросом. И некоторым исследователям в конце концов удалось найти ключи к разгадке. Так, в результате одного из исследований выяснилось, что носители короткого гена генотранспортера серотонина, пережившие травматичный опыт, в данном случае ураган, Подверженные депрессии не больше, чем носители длинного гена, если получали достаточную социальную поддержку. Если же этой поддержки не хватало, то риск развития депрессии повышался в 4,5 раза. Похожие результаты показало и другое исследование среди подростков из приемных семей. Подростки с коротким геном транспортера серотонина не были сильно подвержены депрессии, если в их жизни был взрослый наставник, которому они доверяли. Соответственно, если такого человека не было, риск развития депрессии повышался. Таким образом, постепенно формировалась новая картина. Сравнив свои карты, Джоан Чао пришла к выводу, что короткий ген чаще встречается там, где развита коллективистская культура, в частности, в странах Восточной Азии. Долгосрочные отношения и семейная близость, характеризующие культуру этих стран, обеспечивает большую социальную поддержку, что и защищает людей от развития депрессии. Иная ситуация в странах с индивидуалистической культурой, как в США, где отношения более гибкие и переменчивые. На самом деле носители короткого гена способны получать максимум пользы от любого вида доступной социальной поддержки. Исследования также показали, что носителям короткого гена-транспортера серотонина легче распознавать и предугадывать эмоции других людей и соответствующим образом реагировать на них, чем носителям длинного гена. Кроме того, носители короткого гена более точно оценивают риски, более креативны и эмпатичны. В 2010 году двое ученых Болдуин Уэй и Мэтью Либерман пришли к аналогичному выводу. В своих работах они дали короткому гену транспортера серотонина новое название — ген социальной чувствительности. Современный подход к генам. В наши дни наука уже не пытается объяснить человеческие черты каким-либо одним геном. Большинство наследуемых характеристик, даже таких очевидных, как рост и цвет кожи, управляется не одним геном, а множеством. Именно поэтому наши рост и цвет кожи не всегда точно такие же, как у родителей. Используя роботы-манипуляторы, которые помещают образцы ДНК на специальную химически активную поверхность, ученые могут просканировать весь геном человека и обнаружить миллионы вариаций генов за один сеанс. Если проделать эту операцию с большой выборкой, используя базы данных ДНК, вроде тех, где прослеживается родословное, можно идентифицировать тысячу вариаций генов, отвечающих за разные характеристики. Ни одного из этих генов недостаточно, чтобы активировать или деактивировать какие-либо черты личности, но каждый ген так или иначе к ним причастен. Поэтому чувствительность, как и многие другие черты, можно рассматривать как паттерн проявления генома человека. Чем больше ваш геном соответствует этому паттерну, тем более вы чувствительны. Изучение чувствительности и ее механизмов продолжается, однако несомненно, что она связана с геном транспортера серотонина. Теперь ученые называют его ген пластичности, потому что он делает людей более открытыми к внешней среде, что влияет на формирование их личности. Гены пластичности включают ген моноаминоксидаза А и дофаминовый рецептор D4, а также другие гены дофаминовой системы, системы вознаграждения мозга. Такие выводы свидетельствуют о том, что чувствительные люди не только воспринимают мир по-другому, но и от жизни хотят другого. В общем и целом, чувствительностью можно объяснить связь генов пластичности с депрессией. Очевидно, если вы острее реагируете на происходящее в жизни, Негативные события влияют на вас сильнее. Потеря работы или разрыв близких отношений повышают риск депрессии. Но также чувствительность объясняет, почему эта связь проявляется не всегда. Например, что произойдет, если носитель генов пластичности получит поддержку, вдохновение и одобрение? Он точно так же сильно отреагирует на обстоятельства, но на этот раз в положительном ключе он получит преимущества, недоступные другим. Это преимущество мы называем бустерным эффектом чувствительности. Бустер позволяет чувствительным людям значительно опережать других, если они просто получают поддержку. В этом случае логично, что риск развития депрессии значительно снижается. Чувствительного человека надежно защищает позитивное подкрепление от окружающих. Другим это недоступно. Иными словами, чем выше ваша чувствительность, тем больше пользы вы извлекаете из любого опыта, хорошего или плохого, и этим вы во многом обязаны генам. Три типа чувствительности. Поскольку чувствительность не определяется каким-то одним геном, вы никогда не найдете двух идентичных чувствительных людей. Ученые выделили три основных направления, соответствующих тому или иному типу чувствительности. Низкий порог чувствительности. Вы восприимчивы к информации, которую получаете через органы чувств, к запахам, изображениям, звукам и текстурам. Как мы любим говорить, вы — супердатчик. С одной стороны, этот тип чувствительности определяет, насколько вы настроены на внешнюю среду. С другой — как быстро вы перегружаетесь. У вас низкий порог чувствительности, если к вам применимы следующие утверждения. Вы чувствуете себя уставшим или подавленным в людных местах, Вы сильно реагируете даже на небольшое количество кофеина, алкоголя, лекарств или других веществ. Вас беспокоят громкие звуки, например, сигнал тревоги или крик, колючие или некомфортные текстуры, например, шерстяной свитер, яркий свет. Вы восприимчивы к малейшим перепадам температуры, даже если в комнате чуть теплее или прохладнее, чем обычно. Легко возбудимость. Вы быстро реагируете на эмоциональные раздражители, как внутренние, так и внешние. Вы — суперзонд. Такой тип чувствительности часто сопровождается врожденной способностью читать людей, а еще тем, что вы часто переживаете из-за мелочей или сложнее справляетесь с болезненными эмоциями. Вы легко возбудимы, если к вам относятся перечисленные ниже. Вы легко заражаетесь настроением и эмоциями других. Вам нужно много времени наедине с собой, чтобы успокоить нервную систему и восстановить энергию. Вы испытываете стресс или тревожность, когда нужно много успеть за короткий промежуток времени. Вы чувствуете злость и раздражение, если голодны. Вы восприимчивы к физической боли, у вас низкий болевой порог. Вы стараетесь избегать ошибок, потому что они заставляют вас испытывать острый стыд или унижение. Вы легко вскакиваете, у вас сильный защитный рефлекс. Эстетическая восприимчивость Вы обращаете внимание на детали окружающего мира, особенно если речь идет об искусстве. Вы суперэстет и глубоко цените красоту и искусство. Признаки эстетической восприимчивости следующие. Вас глубоко трогают музыка, литература, живопись, кино, драматургия, равно как и со вкусом украшенная комната или потрясающий природный пейзаж. Вы ценитель утонченных вкусов или ароматов, к примеру, изысканного вина. Вы замечаете детали, которые упускают другие. У вас богатый и яркий внутренний мир. Чувствительность может проявляться как во всех этих направлениях одновременно, так и в одном или в двух. Майкл Плюс, ученый бихивиарист из Лондонского университета Королевы Марии и один из ведущих исследователей чувствительности в мире, считает, что помимо принадлежности к выраженному типу чувствительности, Некоторые из нас настроены острее реагировать на негативный опыт, плохой день, потеря, травма и прочее, а некоторые на позитивный, просмотр вдохновляющего фильма или комплимент от начальства. Такая разница восприятия частично объясняется вариациями генов. Карина Гревент и Юдит Хомберг в своей книге «Высокочувствительный мозг» пишут. Чувствительность многогранна и гибка. На нее влияют и вариации генов, и жизненный опыт, включая детство. Итак, мы подошли к следующей причине чувствительности – детскому опыту, включая истоки, пренатальный период. Чему нас учат дети, выживших после 11 сентября? Утром 11 сентября 2001 года десятки тысяч нью-йоркцев, как обычно, занимались своими делами неподалеку от Всемирного торгового центра. Около 1700 из них — беременные женщины, как пишет Энни Мёрфи Пол в книге «Начало. Чему мы учимся до рождения». После того, как самолет врезался в башни-близнецы, все эти женщины оказались в эпицентре хаоса. Некоторые из них боролись за жизнь, стремясь выбраться из башен, прежде чем они обрушатся. Другие наблюдали за кошмарной трагедией из соседних зданий. Приблизительно у половины женщин позже было диагностировано ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство, которым страдали многие выжившие в катастрофе. Еще долго после страшной трагедии их психика была уверена, что она в опасности, даже если все осталось позади. Многие страдали от панических атак и кошмаров и вздрагивали при малейшем намеке на угрозу. Тем утром на работу в медицинский центр для ветеранов, расположенный в Бронксе, примерно в 80 километрах от места трагедии, прибыла Рэйчел Ягуда. Увидев по телевизору новости о случившемся, она задумалась, как повлияет теракт 11 сентября на выживших в долгосрочной перспективе. Как специалист по изучению ПТСР, она всю свою карьеру посвятила выжившим после Холокоста и ветеранам войны во Вьетнаме. В 1993 году она открыла первую в мире психиатрическую клинику помощи людям, пережившим Холокост. Рэйчел ожидала наплыва звонков от непосредственных жертв нацистского режима, но случившееся удивило ее. Гораздо чаще ей звонили не выжившие, а их дети. Соотношение звонков было 1 к 5. По словам Рэйчел, у многих представителей второго поколения были симптомы ПТСР. Звонившие жаловались на такие же кошмары, тревожности даже на чрезмерную бдительность, как у их родителей, хотя у них самих не было схожего травмирующего опыта. В то время считалось, что дети, переживших травму, были просто напуганы историями родителей и их проблемами. Этот опыт, в свою очередь, заставлял их сильнее бояться и тревожиться, вследствие чего они становились более восприимчивыми к угрозам в настоящем. Но Рэйчел Ягуда считала иначе. В последующие годы она совместно с другими учеными изучала влияние травмы на детей, выживших в социальных и других катастрофах. Она обнаружила, что у детей, чьи родители выжили после теракта 11 сентября, уровень кортизола был идентичен материнскому, а уровень кортизола непосредственно влияет на возникновение и развитие ПТСР. Эффект проявлялся сильнее всего, если теракт совпадал с третьим триместром беременности. Позже ученые выявили еще один факт — вероятность развития ПТСР у детей повышалась, если от того же расстройства страдали их матери, но не отцы. Поскольку дети были слишком маленькими, чтобы испугаться, наслушавшись истории от матерей, классическое объяснение больше не подходило. А тот факт, что эффект проявлялся сильнее именно в случае травмы в третьем триместре беременности, делал несостоятельным предположение об унаследовании ребенком генов, повышающих риск развития ПТСР. Возникает закономерный вопрос, могла ли мать передать травматический опыт ребенку еще до его рождения. Послание от предков. В результате своих исследований Рейчел Ягуда пришла к тому, что ученые сейчас называют эпигенетикой. Это относительно молодая наука, изучающая влияние жизненного опыта на гены, их трансформацию и экспрессию. Обнаружено, что на экспрессию генов влияет не только наш собственный опыт, но и опыт наших предков. Простыми словами, эпигенетические маркеры активируют или деактивируют определенные гены, помогая виду быстро адаптироваться к условиям внешней среды. Однако не все эти изменения постоянны, а маркеры не изменяют код ДНК. Представьте, что ваши гены — это библиотека. В каждой книге содержится инструкция, как сделать вас тем, кто вы есть. Эпигенетика как бы помогает выбрать, какую книгу стоит прочитать, а какую лучше оставить на полке. Травматические события, война, Холокост, катастрофа 11 сентября трансформируют проявление или экспрессию ваших генов наряду с обычными повседневными вещами. Диета, упражнения, старение также могут играть роль в работе генов. Эпигенетика также позволяет объяснить, почему некоторые люди чувствительные, а некоторые нет. Соответствующие данные были получены в результате исследования степных полевок — грызунов, внешне похожих на маленьких бурых мышей. Джей Бельский, проводивший исследование, поместил часть беременных полевок в клетку к агрессивной особи, что являлось стрессовым фактором, а часть оставил в обычных условиях. Половину детенышей и полевок позже передали приемным родителям, которые считались хорошими опекунами. Они ухаживали за детенышами, вылизывали их и всячески о них заботились. Вторую половину отдали под опеку нерадивых родителей. Когда детеныши выросли, ученые оценили уровень их тревожности. Результат не оставлял никаких сомнений. Детеныши матерей, подверженных стрессу во время беременности, Но в дальнейшем выросшие с хорошими родителями были наименее тревожными даже в сравнении с детенышами матерей, находившихся в спокойных условиях. Детеныши, подвергнутые стрессу в утробе матери и выросшие с плохими родителями, были наиболее тревожными. Детеныши, не испытывавшие стресс до рождения, оказались примерно посередине, вне зависимости от того, какими были их родители. На первый взгляд в этих результатах нет ничего необычного, Но на самом деле они стали революционными. До этого ученые фокусировались исключительно на минусах пренатального стресса, например, на передаче травмы последующим поколениям. Но как астрономов может ввести в заблуждение одна пылинка, так и социологов может сбить с толку банальная предвзятость. Иногда это простительно. Как сказал один ученый, никто не просит наблюдать за ребенком, если у него все хорошо. Именно поэтому ранние исследования чувствительности концентрировались на тех, кто находился в стрессовой ситуации и страдал. Джей Бельский, как и Майкл Плюс, придерживался иной точки зрения. Так же, как ген-транспортера серотонина СЕРТ, пренатальный стресс может усиливать генетическую пластичность, отправляя детям послание еще до рождения. Он сигнализирует им «Будь внимателен, тебя ждет дикий мир». В результате, появившись на свет, такие дети оказываются более восприимчивыми к внешней среде, и справляются с изменчивым миром лучше, чем те, у кого было меньше пренатального стресса. Бустерный эффект чувствительности на лицо. Продолжение истории. В великом споре, что важнее природа или воспитание, самый частый вывод и то, и другое. Особенно это касается чувствительных людей потому что их генетическая предрасположенность делает их более восприимчивыми к воспитанию. Невероятно, но ученые даже вывели точное процентное соотношение. За уровень чувствительности на 47% отвечают гены, а оставшиеся 53% относятся на счет так называемого воздействия окружающей среды. Майкл Плюс вывел это соотношение, наблюдая за близнецами. Их уровень чувствительности был разным, хотя гены одинаковыми. Результат таков. Семья, школа и круг общения влияют на чувствительность сильнее, чем на остальные качества, и вполне могут ее повысить. Особенное значение ученые придают опыту, полученному в первые несколько лет жизни, хотя до сих пор точно неизвестно, что именно делает нас более или менее чувствительными. Плюс утверждает, Это один из важнейших вопросов, на который нам еще предстоит найти ответ. Недавнее исследование под руководством Джи Ли имело целью выяснить, как меняется уровень чувствительности детей за год. В лаборатории, обустроенной как жилая комната, дети собирали пазлы и играли. Иногда, чтобы испытать их терпение, им давали сладости и предлагали съесть их не сразу, а через некоторое время. Команда ученых следила за такими проявлениями чувствительности, как креативность, глубокий мыслительный процесс и упорство в решении сложных задач. Чтобы добиться реакции, периодически устраивали необычные испытания. Так, в одном из экспериментов в комнату заходил незнакомец в черном пластиковом пакете и оставался в комнате полторы минуты, после чего уходил, ничего не сказав ребенку и даже не взглянув на него. Цель эксперимента — проверить, испугаются ли чувствительные дети больше, чем их менее чувствительные товарищи. Результат отрицательный. Во время другого эксперимента, чтобы проверить, продемонстрируют ли чувствительные дети больше эмпатии, Джили и ее коллеги притворялись, будто ударились головой или коленом и кричали от боли. Результат положительный. В первой половине исследования участникам было около трех лет. Через год все эксперименты провели снова с теми же детьми, но уже четырехлетними. Исследователи фиксировали даже малейшие реакции. Они знали, что чувствительные дети более открыты к новым позитивным отношениям, но при этом могут быть очень сдержанными. Поэтому команда Lee искала даже маленькие знаки, например, желание ребенка угодить экспериментаторам, вежливостью и тщательным выполнением инструкций. Ожидалось, что чувствительные дети будут внимательно следить за своими результатами и анализировать реакцию взрослых перед принятием решений. В целом предполагалось, что чувствительные дети более осторожны и старательно контролируют свои эмоции и порывы. Джи интересовала и домашняя жизнь детей. Какой была обстановка в доме, непредсказуемой и хаотичной, или безопасной и стабильной? Какими были родители, добрыми, внимательными и справедливыми или жестокими, нетерпеливыми и осуждающими? Ругали ли они детей за ошибки или подбадривали их? Для оценки обстановки исследователи наблюдали, как матери обсуждают с детьми последний случай их плохого поведения. Также оценивались когнитивные функции детей и поведенческие проблемы, подавленность, проблемы с вниманием и агрессия. После окончания эксперимента и обработки результатов ученые выявили интересную закономерность. График оказался в форме английской буквы U. Дети, которые жили в экстремальных условиях, чрезмерно заботливые или, наоборот, равнодушные родители, сохраняли стабильный, повышенный уровень чувствительности из года в год. У детей, живших в нейтральных или средних условиях, не слишком заботливые, но и неравнодушные родители, уровень чувствительности с возрастом снизился. Как и в случае со степными полевками, дети, которые росли в благоприятных условиях, преуспели больше других. Они продемонстрировали наилучшие когнитивные функции и наименьшее количество поведенческих проблем. Почему? Ученые предполагают, что это каким-то образом связано с особенностями использования энергии организма. Мозг чувствительных людей работает на пределе. Они тратят больше времени и энергии на решение задач. В благоприятных условиях чувствительные дети получают больше энергии, чем тратят. Чувствительность помогает им лучше учиться и развиваться при максимальном использовании потенциала окружающей среды. В неблагоприятных условиях чувствительность тоже помогает детям, но, к сожалению, совсем иначе. Они острее предчувствуют угрозу и тщательно оценивают ситуацию, прежде чем действовать. Благодаря чувствительности они могут предугадывать требования опекунов, которые зачастую ведут себя непредсказуемо, игнорируют их потребности или наказывают без причины. Дети, выросшие в нейтральных условиях, не развивают чувствительность, потому что она им не требуется. В их случае чувствительность — это бесполезная трата энергии. В их жизни нет угроз, от которых надо защищаться, или серьезного опыта, из которого нужно извлечь урок. Любой чувствительный взрослый скажет вам, жизнь с высокой чувствительностью к окружающей среде — это выматывающий и энергозатратный процесс, к которому не следует относиться легкомысленно. Итак, мы имеем еще один ключ к разгадке причин чувствительности. Если в детстве вы росли в тяжелых условиях, то развили в себе чувствительность, чтобы выжить. Если же вас окружала благоприятная среда, полная поддержки и принятия, то вы стали чувствительнее, чтобы впитать максимум пользы и позитивного опыта. Преимущество чувствительности. Насколько на самом деле важен опыт из детства? Например, если вы не унаследовали генетический паттерн чувствительности, но при этом родители часто ругались, станете ли вы высокочувствительным взрослым? Не обязательно. Другой вариант. Вы унаследовали гены чувствительности, но выросли в нейтральных условиях. Отменяет ли это вашу генетическую предрасположенность к чувствительности? Тоже не обязательно. Ранние годы жизни, безусловно, влияют на чувствительность, но на первом месте все-таки гены. Вернемся к исследованию детей под руководством Джили. Дети, которые уже достигли высокого уровня чувствительности, не особенно менялись в течение года. Менялись те, кто изначально продемонстрировал более низкий уровень чувствительности. Этот уровень повышался в экстремальных условиях, потому что дети адаптировались к окружающей среде. Как и предполагал Майкл Плюс, если бы чувствительность возникала и развивалась только в результате травмы, то встречалась бы редко. Но это не так, а скорее наоборот. Чувствительные люди повсюду, они составляют около 30% населения, и у большинства из них было самое обычное детство. Плюс сделал из имеющихся данных вывод, что у чувствительности значительно больше преимуществ, чем казалось ученым. Проанализировав результаты исследований, Плюс понял, в чем заключаются эти преимущества. Что если размах куда шире, чем предполагали исследователи, И чувствительные люди могут преуспеть и в более зрелом возрасте при соответствующих условиях. Плюс назвал это преимуществом чувствительности. Его теория заключалась в том, что высокий уровень чувствительности — это адаптивная черта личности, которая позволяет извлечь максимум пользы из любого вида поддержки. Чтобы проверить свою теорию, Плюс самостоятельно исследовал депрессию, сконцентрировавшись на этот раз не на гене-транспортера серотонина, а непосредственно на оценке чувствительности. Исследование было преимущественно ориентировано на подростков, которые давно перешагнули этап раннего детства и жили в одном из самых бедных районов Англии. Мало кто из них рос в стабильных условиях, что повышало риск развития депрессии. Если преимущество чувствительности на самом деле существует, то именно самые чувствительные подростки должны были успешно справиться с депрессией. В ходе исследования подростки участвовали в четырехмесячной программе по борьбе с депрессией. Их учили распознавать ее симптомы и вырабатывать устойчивость к ним. Несколько раз их тестировали на предмет наличия депрессии, до программы, во время и после, чтобы оценить эффективность. Результаты были ошеломляющими. Поначалу казалось, что программа не особенно повлияла на подростков, пока ученые не обратили внимания на уровень их чувствительности. Оказалось, что менее чувствительные подростки не получили от программы ничего, тогда как для более чувствительных она стала билетом в счастливую жизнь. Они сумели побороть депрессию во время исследования и оставались в ремиссии еще как минимум год, пока находились под наблюдением. Итоги программы в корне изменили все. Дети из самых неблагополучных семей не просто выжили благодаря своей чувствительности, они еще и обошли своих сверстников по всем показателям. Аналогичные результаты продемонстрировали чувствительные люди разных возрастных категорий и в разных условиях. Чувствительные взрослые на грани развода с большей вероятностью сохранят брак, если прибегнут к помощи извне. Если как следует заботиться о чувствительных детях, они демонстрируют замечательные социальные навыки и учатся лучше, чем их менее чувствительные сверстники в таких же условиях. Чувствительные дети и взрослые отличаются также ярко выраженным альтруизмом. Психотерапевты солидарны. Чувствительные люди любого возраста достигают большего прогресса в психотерапевтическом процессе и извлекают намного больше пользы из каждого сеанса. Во взрослом возрасте чувствительные люди демонстрируют более высокий уровень устойчивости к стрессу, что является полной противоположностью тому, чего от них ожидают. Как оказалось, такие люди не похожи на тепличные орхидеи, способные выжить только в идеальных условиях. Они больше похожи на суккуленты, впитывают полезные вещества до последней капли, пока не расцветут. Чувствительные люди и великие достижения. Так почему же многие люди, как, например, отец Брюса Спрингстина, долго и упорно не замечают преимуществ чувствительности? отчасти потому, что это противоречит логике. Как люди, которые легче всего подвергаются стрессу, могут стать успешными? Свою роль здесь играет и лексика. Есть много слов для описания уязвимых людей, как и тех, кто, напротив, устойчив к негативным воздействиям. Но как назвать того, кто извлекает максимум пользы из позитивных вещей? Джей Бельский, который проводил эксперименты со степными полевками и помогал Майклу Плюссу в его изысканиях, заинтересовался этим вопросом. Он опросил коллег, говоривших на восьми языках, знают ли они подходящее слово. Наиболее близким по значению оказалось слово «счастливчик» или «удачливый». Вот почему Бельский и Плюс выбрали термин «преимущество чувствительности», а мы менее научный «бустерный эффект чувствительности». Чувствительные люди извлекают гораздо больше пользы из того, что помогает любому человеку. Наличие наставника, здоровая семейная обстановка, хорошие друзья. Этот бустер помогает им получать лучшие результаты в любой деятельности и добиваться большего, если только они будут двигаться в нужном направлении. Чувствительные люди созданы для великих достижений. Оба элемента уравнения чувствительности очень хорошо подходят к ситуации Спрингстина. С одной стороны, он рос с агрессивным и обесценивающим отцом, А это, как мы уже знаем, травмирует и вместе с тем повышает чувствительность. В каком-то смысле попытки отца закалить сына сделали его намного чувствительнее. С другой стороны, мать Спрингстина, Адель, была противоположностью своего супруга. Она работала юрисконсультом и обеспечивала семью. В хаотичной жизни Брюса она стала уравновешивающим фактором. По его словам, Адель была доброй, сострадательной и хорошо понимала чувства других людей и она вдохновляла своего сына. Когда он захотел стать рок-звездой, именно Адель накопила и дала ему деньги на первую гитару. Первый блин оказался комом, и Брюс на какое-то время отказался от мечты о карьере музыканта, пока через несколько лет не встретил хорошего наставника. Но определяющую роль здесь сыграла именно безоговорочная поддержка, благодаря которой чувствительность окупается с лихвой. Прошлое не должно сдерживать нас. За 60 лет своей карьеры Брюс Спрингстен получил премии «Оскар», «Тони», 20 премий «Грэмми» и это еще не все. Его выступление на Суперкубке в 2009 году было признано одним из лучших по версии журнала «Роллинг Стоун». Брюс занимает заслуженное место в зале славы рок-н-ролла и является одним из самых известных и высокооплачиваемых музыкантов в мире. Отец Брюса Дуглас дожил до того времени, когда сын стал знаменитым. И однажды Брюс с удивлением понял, что у них с отцом гораздо больше общего, чем он полагал. Дуглас казался железобетонным внешне, но внутри таил нежность, застенчивость и дремлющую неуверенность. Брюс заметил, что его отец тоже был чувствительным, просто скрывал это, отвергая все, что его сын так открыто демонстрировал. Мягкость. Отец ее ненавидел и при этом обладал ею. «Маменькин сынок, как и я», — пишет Брюс в своих мемуарах. В отличие от Дугласа, скрывавшего свою чувствительность за пивом и драками, Брюс принял ее и, благодаря ей, достиг высот. Несмотря на успех и популярность, Спрингстина до сих пор мучает вопрос, кто же он такой? Спустя столько лет у него по-прежнему нет ответа. Он признается, что Брюс Спрингстин это творение, нечто пластичное и подвижное. В интервью журналу Esquire он сказал, «Ты всегда в поиске, как и все. Идентичность — штука очень скользкая, и неважно, как долго ты ищешь себя». Есть и другие вопросы, почему он стал таким, какой есть. Будет ли ДНК управлять всей его жизнью? Как и Спрингстин, вы можете задаваться аналогичными вопросами о себе. Почему вы такой, что сыграло определяющую роль, гены или жизненный опыт? Ответ нам уже известен и то, и другое. Но есть и альтернативный ответ. Спрингстен учит нас, что мы не ограничены прошлым, в котором отсутствовал контроль. Возможно, у вас было обычное детство, возможно, вы даже пережили насилие. Но теперь в ваших руках сила, которая позволит вам стать кем хотите, и этой силы, благодаря бустерному эффекту чувствительности, «У вас намного больше, чем умение чувствительных людей». Спрингстен воспользовался этой силой. Пережив два духовных кризиса в 30 и 60 лет, он обратился к психотерапии и самоанализу. Он выяснил, детство задало ему некий курс, который он смог изменить с помощью чувствительности. Другими словами, чувствительность — это его дар».